Глава десятая Сегодня была очередь Аленсы сидеть на занятиях, а мы с ребятами уже собрались в библиотеке и одухотворенно обсуждали новую идею. «Это золотая жила Элея. У Хельмансона горели глаза. Все материалы доступны, а от желающих купить отбоя не будет». Я была с ним согласна но пока вновь и вновь рассматривала формулу, пытаясь просчитать изъяны и слабые места. Ненадолго увеличивает внутреннюю магическую силу. Да, перед сессией студенты у нас такие артефакты с руками оторвут. Здесь многие очень переживают за оценки, особенно универсалы, согласилась я. Но работает не больше получаса, затем полностью разряжается и нужен новый заговор. То есть за подзарядку можно брать еще полцены в итоге мы упираемся только в мага которого нам нужно пристегнуть наручниками в каком нибудь подвале чтобы не сбежал и заставить на нас круглосуточно работать что прости не понял тоби шучу я произнесла задумчиво говорю что единственная проблема все та же не единственная покачал головой хельмансон еще нужно убрать магический фон иначе преподаватели могут что то заподозрить мирта тоже увлеченно размышляла Да, и тогда конец нашему стартапу. Ребят, а ведь магический фон снижается другим артефактом. Помните, мы на прошлой неделе натыкались? Еще посчитали бесполезной задачей. А если попытаться объединить две формулы в одну, вдруг сработает? Гениально, одобрил Хельмансон. Я лишь улыбнулась, не говоря вслух, что именно это я когда-то и предлагала. Создавать сложные и многофункциональные амулеты. Но как он на меня тогда накинулся? Да, это пока не совсем то, что в идеале хотелось мне, но уже первый шаг на пути. Тройняшки бросились искать тот самый учебник, а мы с Миртой остались за столом, чтобы подумать и о других вариантах. Но на самом деле все наши усилия тщетны, ведь главного ингредиента магической силы нет. Этот факт уже порядком угнетал, но я старалась не отчаиваться». В данном случае, если не считать демонов и драконов, подойдет уникал огня. Или же очень сильный универсал. Как думаешь, на выпускном курсе такие есть? Но мы с ними даже познакомиться не имеем возможности. И как тогда уговорить нам поверить и войти в долю? Для начала стоит собрать информацию, кто нам вообще может помочь. Мир-то всегда заходила с другой стороны. Для начала надо перестать исключать демонов и драконов. «Что вы все уперлись в двух кураторов?» «Ладно, допустим, все драконы довольно богатые и слишком ответственные. Они на такое не согласятся. Но демоны — совсем другой сорт. Понятно, что яр сильнее первокурсников, зато у новичков и расценки будут другие». Я поморщилась. Мы с парнями уже думали об этом. Да только подойти к демону ничуть не легче, чем к выпускнику Уникалу. Их раса странно устроена — Можно и подкупить, но надо еще и чем-то заинтересовать. Вот это последнее и будет ключевым пунктом в их желании помогать. Так для этих целей у нас как раз появилась усовершенствованная альянса. Тут же нашлась Мирта. Еще не заметила, как демоны на нее стали коситься. Похоже, их увлекает не столько внешняя красота, сколько неординарность. Местный арсенал бьюти-индустрии совсем не как у нас, а в ее случае вообще надо бы сразу к пластическому хирургу бежать, но я в прямом смысле сделала из уродины эксклюзивную штучку. С этим спорить было сложно. Аленса все еще не справлялась с прической и макияжем без помощи Мирты, но уже осознала все преимущества нового вида и активно училась. До полной перестройки пройдут месяцы, да и гардероб ей придется обновить, но грандиозный эффект наблюдался уже сейчас. Дошло до того, что наши одногруппницы Ильга и Володея уже начали прощупывать почву, мол, какой столичный салон-то посещает. Соседка пока не ответила, вполне возможно, очень переживала, как бы Мирту на запчасти не расхватали. Тогда служанке некогда будет заниматься ею. Может ли Аленса очаровать юного демона? Вполне вероятно, те действительно Падки на необычность, однако препятствием служил нерушимый аргумент. Ага. И кто та самоубийца, которая скажет ей, что не одним к ярам ограничивается раса демонов и что ей надо построить глазки еще кому-нибудь? Ты, выдала Мирта без сомнений. «Она ж твоя подружка, тебе и жизнью рисковать!» «Как обычно поражаешь наглостью!» Вздохнула я. «Я поражаю!» Девушка воскликнула слишком громко. «Очнись, Элея! Если уж из нас кто и привык на чужой горбушке выезжать, так это ты! Я свою часть сделала, обернула Аленсу в блестящую упаковку. Теперь твоя очередь потрудиться. Всего лишь уговорить ее немного пофлиртовать с первокурсниками. Тоже мне королева выискалась!» «Напомнить, что если бы не твой гонор, то нам бы уже все амулеты, дракон заговорил. Но наша царевна же выше этого. Хотя миловаться с ним по углам — это пожалуйста». «Так милуйся ты с ним по углам», — рявкнула я. «Что-то ко мне прицепилось. Наши отношения с Грантом развиваются медленно. Я не хочу форсировать события». «Да на кой он мне сдался?» «Ты меня раньше не знала, но одну черту характера уяснить успела». Я очень ревнива. Настолько ревнива, что никакая магия его бы не спасла. Посмей он хоть глянуть на другую бабу. Да у меня от одного подозрения планка падает. Дальше мысль только убивать. Ну вот, а от меня почему-то смирение требуешь, вернула я. Я себя, знаешь ли, тоже не на помойке нашла. Старая заносчивая мымра выпалила Мирта. Корчишь из себя тут топ-менеджера, все должны тебя слушаться. А чего ты на самом деле добилась? Неудивительно, что тебе Никита изменял. Это было слишком. Рана уже давно затянулась, но все равно было неприятно, когда режут по старым швам. Чего добилась? Я была чемпионкой. Смешно слышать претензии от маникюрщицы. Может, и талантливый, но явно глуповатый, раз тебе даже в голову не пришло, что мужик женат. Это ж до какой степени надо быть невнимательной? Сама ты дура, хотя в твоем возрасте альцгеймер у многих. Малолетняя выскочка, он же тебе просто навешал лапшу на уши. Наверное, этот конфликт между нами давно назревал. Нам пора было уже высказаться, чтобы примириться с произошедшим и как-то сосуществовать». Я поэтому даже не прерывала крики, несмотря на то, что лучше бы этот разговор проходил без свидетелей. Умом я понимала, что любовница мужа в той ситуации тоже оказалась жертвой, но выплеснуть эмоции нам обеим было необходимо. Однако, когда Мирта перешла на мат, я вскинула руку и прервала ее. Дело было в том, что в библиотеке показался Кьяр. Конец перепалки он в любом случае слышал, но веселить именно его мне не хотелось. Тем не менее, демон тихо смеялся. Две альфа-самки делят территорию. Обожают зрелище, хотя жаль, что вы обе так часто переходите на Исогонский. Уже захотел тоже этот язык выучить, чтобы все понимать. Ремар сел на свободный стул и сложил руки на груди, как будто собирался смотреть продолжение представления. Я как можно спокойнее произнесла. — Ты что-то хотел? — А Ленсы пока нет. — Похоже, что я слепой, солнце, — парировал он. — Она придет сюда после лекции, мы договорились встретиться. — Разрешаешь? — издевательски протянул. — Ну, пожалуйста. Я широко ему улыбнулась. Понятно, что я не могу запретить им встречаться, и пока они вместе, демону открыт доступ в нашу компанию. Он спас мне жизнь, поэтому заведомо прощаю ему все выпады в свой адрес. При этом появилась и интересная тема для обсуждения, и пусть друзья гадают, с чего вдруг я снова стала вести себя с демоном приветливо. «Кстати, а как тебе новый образ, Аленсы? Мирта, преодолев неприязнь, тоже полюбопытствовала. Да, тебе понравилось. Заодно проверим гипотезу, как демоны воспринимают такую внешность. Кьяр недоуменно нахмурился, все еще пялись на меня. Медленно перевел взгляд на Мирту и уточнил: О чем вы говорите? Ну как же! Теперь изумилась служанка. Некоторые знакомые ее даже не узнали. Я сделала ей новую прическу, очень необычную, между прочим, и макияж, и аксессуары. Демон спокойно перебил, не обратил внимания. Когда придет, посмотрю. Никогда не замечал, но от тебя тоже несет свежим ветром. Миленько, надо подумать на твой счет. Как только надоест предыдущая девка, ты можешь стать следующей. Если очень постараешься, то я дам тебе один шанс меня впечатлить. Я вся сжалась, он каким-то нутром чует попаданок. Вероятно, сейчас ляпнул не особенно осмысленно, однако первая заинтересованность уже появилась. Мирта же всерьез испугалась. Нет уж, покорно благодарю. Мы же с Аленсой не разли вода. Я не могу ее расстроить, а от слова девка у меня либида падает. Посмотрим, неопределенно закончил он и почему-то вновь посмотрел на меня. Я не знала, как реагировать. Возможно, Кьяр вообще просто пошутил. Но если он за кого-то всерьез возьмется, то разве можно долго сопротивляться? А если его внимание притягивает как раз это необычное ощущение, которого у местных девушек просто нет? Меня оставил в покое. Так не беда, примется за другую. Мы в его глазах одинаковые. Приди мне в голову бороться за его отсутствующее сердце, главной соперницей стало бы вовсе не Оленса. «Хорошо, что мне это и не нужно», Я уже на полдороге к абсолютному счастью в объятиях Грантабеля. Братья вернулись и тихо показывали мне разные формулы, которые нам пригодятся. Они не могли себе позволить высказаться в адрес демона открыто, но напряженность атмосферы была заметна. Никто, кроме меня, не простил его последнюю выходку. Кьяр не мешал, а будто просто скучал. Лениво переводя взгляд по стеллажам, я рассматривала его профиль и уже внутренне не содрогалась от невозможного желания. Все прошло, осталась пустота и благодарность. К сожалению, Грант тоже решил тем утром пообщаться со своей женщиной, и он знал, где меня искать. Дракон вошел в библиотеку, безразлично кивнул на вежливые приветствия, сел за тот же стол, который стал уж слишком многолюдным, и выдал «Элея». Я же запретил тебя общаться с ремером. Все замерли, а Мирта неуместно хмыкнула. Черт возьми, как же унизительно! Что это вообще за распоряжение? А дальше какие приказы последуют? Не улыбайся другим мужчинам. Форменная юбка слишком короткая, держи эту, и надень уже наконец-то поранжу. Душа от негодования аж через себя перекувырнулась. Разумеется, Кьяр не упустил случая меня поддеть. «Надо же! Ты не просто стала его дрессированной собачонкой, но еще и на мордник нацепила. Не общайся со мной, солнце, а то хозяин не разрешит облизать ему руки. Любо дорого блевануть. И что тут добавить, если я и сама примерно о том же подумала? Но я не стала спорить с Абелем при посторонних. В конце концов, в глазах всех, кроме демонов и иномирян, он как раз имел право так говорить». Любые мои возражения вызовут недоумение, и даже мой голос не дрогнул. «Доброе утро, Грант. Куратор Ремер здесь по той же причине, что и ты. Он ждет свою девушку. А вон, кстати, и она. Наверное, не появись, Аленса, так вовремя. Разразился бы очередной скандал между двумя вечными соперниками». Но если дракон считает себя вправе указывать мне, что делать, то на остальных его власть не распространяется, уж точно не на Кьяра и его свободную от обязательств любовницу. Потому пусть Грант просто проглотит, что изредка мы вынуждены находиться в одном помещении. Я же его неоднозначный характер каждый день глотаю. Аленса села рядом со своим возлюбленным, а демон с удивлением уставился на нее, вдруг выдав. «Какая то стала...» Совсем другая. Да, мне определенно нравится. Баронесса Зейман, такими темпами ты вскоре затмишь всех местных красоток. Девушка зарделась от неожиданного комплимента, но все же не сдержалась. Странно, что ты на третий день заметил, но спасибо. Для тебя ведь и старалась. Чтобы скрыть смущение, она перешла к делу. «Сегодня профессор Вальт немного говорил о предстоящих экзаменах. Если я правильно поняла, то первая сессия будет очень простой. Скорее всего, всем студентам не глядя баллы выставят, чтобы время на нас не тратить. А вот в конце года уже будут спрашивать как следует. И на второй курс зачислят только тех, кто покажет свою подготовку. Я возмущенно простонала в потолок». То есть объяснять они нам так ничего и не собираются, а спрашивать будут. Шикарно устроились. Но Аленса безразлично пожала плечами. Все логично. Большинство учеников и так в конце года уйдет. И я в том числе. Ведь служба к Яра закончится. Она влюбленными глазами посмотрела на демона, будто ожидала, что он на это скажет. Но поскольку тот промолчал, была вынуждена продолжить. А кому надо, те азы освоят вы ведь освоили не знаю одолели ли уже всю программу первого курса или вам еще пара месяцев нужна но факт на лицо тебе ли переживать или не ей ответил за меня грант никто не посмеет отчислить наложницу дракона пока она сама хочет здесь оставаться и мне здесь еще два года служить даже ректор не откажет тройняшки тоже перепуганными не выглядели Несправедливость ситуации их не зацепила, а в том, что они точно сдадут экзамены, никто не сомневался. Наверное, даже лучший профессор не смог бы готовить нас так же продуктивно, как мы делали сами. Хотя сравнивать нам все равно было не с чем, а гордиться никто не запретит. Как оказалось, Аленса еще не закончила. На лекцию заглянули какие-то люди, спрашивали, кто знаком с Неттой Миларио. Я промолчала. Нашу с ней встречу вряд ли можно назвать знакомством, но, похоже, она куда-то пропала. Когда они ушли, благородная Ильга высказала мнение, что герцогиня сначала голая по академии бегала, а потом влюбилась в какого-нибудь демона и сбежала с ним, ведь такого ее семья точно не примет. Я невольно уставилась на лицо Кьяра. Оно было непроницаемым. Как будто демон вообще это имя впервые слышал. Если Селина все-таки проболтается, то следствие выйдет сначала на меня, а потом и на него. Или нужно будет просто отрицать, что я узнала своего спасителя? Поверит ли, что все произошло именно так, а вот Грант заметно насторожился. Энета? А ведь точно раньше она меня буквально преследовала, но после возвращения я ни разу ее не видел. Герцог Меларио очень влиятелен. Если с дочерью что-то случилось, то он проведет серьезное расследование. У это, конечно, тот еще нрав, но если ее кто-то обидел, то мало не покажется. Давайте уже что-то интересное обсудим, вдруг сказал Кьяр. Что вы там опять изобретаете? Так уж и быть, когда сделаете болванку артефакта, одну заговорю. Правда? пискнула Аленса. Демон взял ее руку и, не отрывая взгляда от ее лица, прижал губы к запястью. «Исключительно ради тебя. Раз ради меня-то так сильно похорошела. Девушка теперь даже дышать ровно не могла, ее грудь заходила ходуном, а я покачала головой. Нам с Миртой раньше претила ее грубость, но на самом деле прежде он вел себя более по-человечески» ни словом, ни действием, не давая влюбленной никаких обещаний. Сейчас же он буквально рвал ее сердце на части. Потому что после настоящей нежности сложно вбить себе в голову полное отсутствие надежды. Не сразу я осознала, что Грант прожигает взглядом мой профиль. Неловко улыбнулась и пододвинула поближе учебник. Раз дело можно довести до конца, то оно становится в тысячу раз интереснее.